Ульянова Темнота Темнота нависает, сгущается, бродит по комнате, выплясывает, кружит. Темнота рисует что-то пальцем на витиной макушке, отбивает чечетку каплями на комоде, мечется из конца в конец комнаты, скрестив руки на груди. Темнота прыгает и летает под потолком, зацепившись за лампу, висит, вглядываясь в лица фотографии над письменным столом, сворачивается клубочком вокруг карандашницы, прижимается к батарее, сидит на широком подоконнике, обхватив коленки, схлипывает и барабанит маленькими кулачками в пол. Однажды соседка снизу, трясущаяся старушенция в синей войлочной шляпке, со свалявшейся войлочной розой и мятой вуалью, неожиданно подошла к Вите во дворе и прошептала. «Чего сильно задумаешь, то и будет. Чего пожелаешь всем сердцем, то и случится». Она держала Витю за запястье, вглядываясь водянистыми серыми глазами в самое его нутро, прожигая что-то внутри. Вспыхнув, смутившись, мальчик сначала хотел заплакать, но нерешительно отдернул руку, вырвался и убежал. А соседка потом жаловалась матери, что ее сын, дикий и невоспитанный, за ним надо бы внимательнее приглядывать. Все началось с того вечера, когда родители заперлись в комнате и долго кричали друг на друга, а и ничего не оставалось, как притаиться под столом в детской и тревожно вслушиваться. Сиплый тихий босок отца. Визгливый, слегка гнусавый голосок матери. Схлипы, обрывистые выкрики. Стук мельхиоровой ложки о батарею разбудили истеричную старушенцу снизу. Вязкая тишина. Длившаяся не более пяти секунд мгновенно проросла недовольным шепотом. Вздохами и шипением через неделю появился маленький смуглый Илюша, двоюродный племянник матери по крайней мере, так сказали родители. Его привели в воскресенье после полудня, замотанного в толстый вязаный шарф, укутанного в синюю курточку, которая была велика ему на пару размеров. Два черных цыганских глазка с птичьей проворностью сновали по стенам, скользили по мебели, а ручки с тонкими длинными пальцами схватили плюшевого кота за хвост, прижали к груди. Родители объяснили появление Илюши, Отъездом его матери, их дальней родственницы на север. Понимаешь, далеко-далеко, туда, где всегда холодно и темно. Мальчик был тих и молчалив. Потом оказалось, что Илюша не мой. Гости разместили в детской, накупленной по случаю его прибытия кровати. Теперь Витя должен был спокойно сносить когда гость по-хозяйски роется в шкафчике с игрушками, с доброжелательной улыбкой, наблюдая за бездумными движениями узловатых пальцев, отрывающих колеса от грузовика и наклейку от гоночной машины. Вечерами Витя теперь бродил вокруг дома, ощущая чужую руку, крепко впивающуюся в собственную ладонь, будто кто-то сплавил две руки так, что их никогда уже больше не удастся разъединить. Молча, без дела, они вдвоем маршировали в темноте вокруг зловещей громады здания со множеством светящихся глаз. Он тащил Илюшу за собой, спеша скорее совершить положенные десять обходов и вернуться домой. Старался не замечать смешки играющих во дворе детей, которые быстро во всем разобрались и начали дразнить его нянькой. Совсем скоро у него не осталось друзей, никого. Кроме этого вечно молчащего задумчивого голчонка, который любит сидеть у окна, никогда не говорит спасибо и, забившись в уголок детской, пугливо проглатывает пирожное, боясь, что его отнимут. Витя почти ежедневно получала плеухи от отца за нежелание учить язык рук, за очередное непонимание знаков, которые делал ему Илюша, внушавший все большее отвращение своей зловещей немотой, за которой пряталась пугающая неизвестность и, возможно, какая-то страшная печальная история. По утрам немой подолгу замирал у ванной перед зеркалом, шмыгал носом, кашлял от зубной пасты. По вечерам, затаив дыхание, этот невыносимо скучный Илюша без движения сидел у окна, потом неожиданно прыгал на постель и лежал, уткнувшись лицом в подушку, мыча что-то неразборчивое, тревожное и назойливая. Витя все чаще испытывал разрастающиеся в груди, сводящие руки и ноги желание, чтобы незваный гость сгинул, исчез, растворился. Однажды он все же не сдержался и отвесил несколько подзатыльников перед телевизором, чтобы мой подвинулся, а не сидел, с громким хрустом уплетая печенье, перегородив экран, словно находится в детской один. Возможно, в тот раз, Он был слишком жесток и поколотил гостя сильнее, чем надо бы. Тот тихо всхлипнул, направился в комнату родителей, но не нажаловался. Может быть, не смог подобрать нужные слова жестами своих бледных ладоней и плетением кружев длинными костлявыми пальцами. Ночью можно было ненадолго забыть о существовании немого, не обращать внимания на тихое сопение и редкие слабые стоны. Иногда под утро, пошатываясь, призраком передвигаясь по комнате, Илюша зачем-то подходил к Витиной кровати, касался холодной ладошкой плеча. Тряс. Белесое пятно лица, вздыхающее в бледном фиалковом свете, одними губами беззвучно пыталось что-то сказать. Витю потом долго трясло от ярости. Он лежал, поджав ледяные ноги, и изо всех сил сдерживая выкрик «Отстань!». Ненавижу тебя. Болезнь дала о себе знать неожиданно. Немой начал худеть. Проступили синие узоры сосудов на висках, настороженные черные глазенки проваливались, вокруг них возникли серо-синие круги. Пухлые детские щечки утратили румянец, вскоре кожа уже обтягивала худенькое, утомленное личико. Нос напротив стал длинным, и заострился, придавая мальчику еще большее сходство с голчонком. Воспаленные, обкусанные губы стали тоньше и бледнее, как будто кто-то каждое утро капал на них растворителем, вскоре лишь узенькая белесая полоска обозначала рот. Хрупкие прозрачные ладошки с узловатыми суставами пальцев теперь всегда были ледяными. Прозрачный и тусклый. Илюша подолгу неподвижно сидел в углу, широко распахнутыми глазами, словно пытаясь расслышать какую-то неуловимую мелодию, упрятанную в шум, помехи радио, гудки улицы, скрипы паркетин, голоса. Немой пытался объяснить жестами, что чувствует. Он жаловался на ощущение присоски, как будто кто-то выпивает его через трубочку, оставляя во всем теле нарастающую слабость и головокружение. Вскоре его худоба стала бросаться в глаза посторонним. Люди на улице удивленно указывали пальцами. «Смотри, какой слабенький мальчик, похожий на птичку, как он, наверное, мало ест». Соседка, та самая истеричная старушенция снизу, при каждой встрече рассказывала матери про малокровие у детей, в ее глазах читался упрек «своего кормишь, а чужого вон совсем заморила». Мать оправдывалась, что аппетит у племянника можно позавидовать, что гемоглобин у него в норме. Однажды отец, желая как-то отвлечь Немова от тоски, от упрямого вслушивания в тишину, подвел его к дверному проему, на котором обычно отмечал рост своего сына и недавно стал отмечать рост племянника. Илюша, полюбивший этот ритуал заботы, с готовностью прижался спиной и затылком к дверному косяку. Почему-то отметка роста оказалась на 3 сантиметра ниже той, что сделана месяц назад. Так выяснилось, что мальчик не только худеет, но и медленно уменьшается, словно с каждым днем чуть-чуть растворяется и тает. После этого родители стали наблюдать и вскоре убедились, что ребенок теряет не только в весе, но и в росте. От утра к утру это становится все более заметным. Казалось, не мой тайл по ночам темноте, не в силах никому поведать об ужасе и боли, обволакивающей его мокрым мышиным нейлоном. По ночам Илюша приглушенно стонал до тех пор, пока в комнату не врывался кто-нибудь из взрослых. Включали свет, садились на краешек постели, гладили страдальца по голове, читая слабость и страх в воспаленных детских глазах. Яркая вспышка света врывалась, убивая сон. Удар света парализовал, вызывал шок, заставлял Витю сжаться в позу эмбриона, натянуть одеяло на голову, слушать голоса родителей, шелест, шаги у кровати. Схлипывать и шептать на все лады. «Я тут ни при чем! Эта старушенция снизу все выдумала! Он заболел сам!» Днем Илюшу пичкали витаминами, шалфеем, порошком кальция, размятым в чайной ложечке, лимонами творожная массой с кусочками фруктов, шоколадками в красочных фантиках, запеканками, булочками и куриным бульоном. Днем немного кутали, покупали ему игрушки, водили в цирк, в сосновый лес подышать смолистым воздухом. Потом повели по докторам, которые советовали каждый свое. Один – заниматься физкультурой, другой – съездить в Коктебель, третий – пройти курс физиотерапии. Четвертый, именитый профессор детской больницы, рекомендовал полугодичное лечение новым японским препаратом Найши, одна упаковка которого стоит целую зарплату отца. Доктор из Филатовской больницы советовал удалить гланды и аденоиды. Частный врач настаивал на удалении только гланд, закаливании и контрастном душе. И, наконец, врач-ирландец с международным дипломом направлял на обследование в клинику английского центра здоровья семьи. Никто не мог объяснить, что стряслось с ребенком. Тем временем мальчик таял. Родители пришли к выводу, что странное необъяснимое истощение происходит в основном по ночам. Они стали поить немного перед сном медом, отваром валерьяны, липовым цветом, смазывали ему пятки прополисом, прикладывали листки подорожника к вискам, читали на ночь веселые и нестрашные сказки, по очереди сидели у кровати, держа Люшу за руку, которая тем временем, не переставая, продолжала таять. Однажды, когда болезнь перешла уже в тяжелую стадию, вся семья проснулась ночью от тягостного стона и приглушенных всхлипов, мечущихся по квартире. Вытащив немого из постели, Родители повели его, укутанного в плед, на кухню. Прислонившись к косяку кухонной двери, наблюдая родителей, суетящихся вокруг Илюши, босуя в длинной майке и спортивных штанишках по колено, заменявших пижаму, Витя затих, прислушивался и наблюдал. Отец взял мать за руку и, указывая глазами на сонного, закутанного в серый шерстяной плед Илюшу, прошептал «Смотри». Это происходит не просто ночью, это происходит в темноте. Так догадались, что илюша истощается и тает, когда комнатка погружена во мрак или слабо освещена. На следующий же день родного сына перевели спать в гостиную на диван с большими мягкими валиками. А в детской два электрика прикрепили к потолку галогеновые лампы, с тех пор всю ночь там горел свет. И поначалу истощение мальчика немного замедлилось. Теперь часто по утрам, в сгустившейся темноте, в коридоре скрипели паркетины, за дверью комнаты раздавались еле слышные голоса, стоны, снова хождение, голос спокойный и бодро читающий. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Однажды прислушавшись. Витя уловил сквозь плеск, льющийся на кухне воды, приглушенный шепот. «Это твои родственники. Я не виноват, что мальчик потерял родителей. Еще немного, и он заразит всех. Я не хочу умереть. Ты всегда думаешь о ком угодно, кроме меня». Упавшая на пол железная крышечка или миска, хлопнувшая входная дверь. Утром Витя не спросил, почему отца нет дома. Не спросил, и потом. Они боролись с болезнью немого вдвоем с матерью. Обнаружилось, что еще одним врагом была тень. Прохладные тени деревьев, тени домов, даже тени людей вызывали обострение. Илюша бледнел, словно тени высасывали его внутренности и силы, делая все тоньше, все тише. Вскоре Илюша вынужден был круглые сутки сидеть в детской при включенной лампе дневного света прижимая худенькими ручками к груди плюшевого кота. Состояние мальчика стало критическим. Мать за чаем все чаще говорила сама с собой о том, что больного может погубить одна темная ночь. «Одна ночь, и все будет кончено», – причитала мать, схлипывая, ломая руки, наливая себе коньяк в маленькую граненую рюмку. От этого страх и тревога начинали метаться по телу Вити стаи осенних галок. Его внутренности чернели. Он начал сожалеть о том времени, когда Илюша только появился, тихий, испуганный, в синей клетчатой рубашке, часто сидевший у окна. Как можно было злиться на него? Как бы они весело играли сейчас в железную дорогу или строили крепость во дворе. Теперь Витя отдал бы все игрушки и даже пуховую зимнюю куртку, лишь бы Илюша поправился и больше не стонал по ночам. Прошел год. Немого, собственно, уже практически не было. Остался небольшой обмылок, неподвижно лежащий на кровати без покрывал, без одежды, разглядывающий пространство перед собой неподвижным взором цвета утреннего тумана. Отец так и не вернулся, о нем стали забывать за бесконечными хлопотами вокруг больного. Болезнь не отступала, а лишь затаила дыхание, замедлила шаги, чтобы набрать силу при любой едва уловимой тени. В ту ночь ранней весны квартира неожиданно погрузилась во мрак, словно лопнул шар, наполненный черной ваксой, и она растеклась повсюду. В первый момент Витя и мать, сидевшие у кровати Илюши, даже не поняли, что произошло. Опомнившись, мать подбежала к окну, раздвинула шторы и увидела, что окна окружающих домов тоже темны. Дрожащими руками она очиркала спичкой, пытаясь зажечь свечки в тяжелом чугунном канделябре. Пламя плясало от сквозняка от трясущихся рук. Крепко сжимая канделябр, мать подошла к кроватке Илюши, который за это время уменьшился почти вдвое и, тяжело дыша, исчезал на глазах. Мать металась по комнате, распахнула окно, кричала темным ослепшим домам. «Помогите хоть кто-нибудь!» Она рвала черные волосы, утирала рукавом слезы, а Витя судорожно искал закатившийся куда-то фонарик, чтобы осветить комнату хоть немного. Крохотный, бессловесный, едва различимый контур ребенка с большими испуганными глазами тихо стонал пожираемой темнотой. Фонарика нигде не оказалось. К утру Илюши не стало. Он растаял. С тех пор темнота изменилась. Илюша незримо присутствовал в ней, вызывая страх и тревогу с приближением вечера, будто совсем скоро предстоит окончательный разговор. Расплывчатые контуры предметов таили в себе молчаливый укор, смутное присутствие, неотделимое от мрака. В одну из ночей сытая темнота загустела и окутала комнату прислушиваясь к приглушенным рыданиям Вити. К утру он выткал пальцами, зовущими «Илюша, Илюша», черный платок невесомого кружева, и положил его на подушку пустой кровати. Утром темнота растворялась, поспешно подбирая серые лохмотья, оброненные пропавшими без вести растворившимися во мраке хозяевами, которым близкие не желали добра, тонкую вуаль с пола, Чулок, поникший на дверце комода, шаль, скомканную в углу, черное манто из-за двери, плащ, расхристанный по полу. Темнота уходила, воровато оглядываясь, вжимая голову в воротник. Она становилась все тоньше до тех пор, пока не начинала казаться смешной, пока не смешивалась с забытыми обрывками снов, ускользающими внутрь ночи. И однажды, через тысячи часов бессонниц, спустя сотни чашек крепкого ночного чая, после вороха газет, пробегаемых насквозь, чтобы отвлечься, ускользающая от первых предрассветных лучей темнота, все же по ошибке захватила и унесла черный платок Витиной бездонной печали с собой.